Кроме того, здесь играла роль тесная связь между католической Ирландией и католической Испанией. Эти дружеские отношения завершились даже повешением в Лондоне гайльского лорда Брани, который был почти королем Ирландии, что послужило поводом к созданию Литримского графства. Компра были скорее сообществом, чем племенем, но скорее сбродом, чем сообществом. Это была голь, собравшаяся со всего света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 Среди них было много басков, и поэтому там, в горах, и теперь еще сохранились легенды о них. Еще в наше время о компрочикосах вспоминают в Айрсуне, в Урбистонда, в Леса, в Астигале. «Берегись, детка, не то я позову компрочикосов», пугают в тех местах матери своих детей. Компрочикосы, подобно цыганам, устраивали сходбище. Время от времени их вожаки собирались, чтобы посовещаться.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 на холме, где высилось колоссальное изваяние палицы обещания в старинном священном лесу Бурвотумона близ Бурбон-Лебена. Четвертый в Англии, за оградой сада, принадлежавшего Вильяму Челленеру, Джексбройскому эксквайру в Кливленде, графстве Йорк между четырехугольной башней и стеной со стрельчатыми воротами. Английские законы, направленные против бродяг, всегда отличались крайней суровостью. Казалось, в своем средневековом законодательстве Англия руководствовалась принципом «бродячий человек страшнее бродячего зверя».